Сергей Греков. Последняя арена. Читает Мироненко Юрий. Анотация. Власть, порядок, закон. Всё рухнуло в одночасье. Счёт убитых исчисляется миллиардами. Вышедшие из-за давы бездынные монстры с мёртаносным гребнем прошлись по всему человечеству. Хотя, я забегаю вперёд. Пожалуй, начнём сначала. Позвольте представиться. Андрей Фролов. Полтора года назад я был преуспевающим офисным планктоном, потом скрывающимся от закона и обреваемой жаждой мести бомжом-инвалидом. Теперь же я, как и все люди, один из участников отбора на арену. По случайному стечению обстоятельств я узнал, что нам нужно выявить 947 лучших бойцов. а после дружною толпой затоптать супостата. Все просто, да? Ха, как бы не так. Против нас выйдут войны, закаленные в бесконечных сражениях и участвовавшие в тысячах битв. А они — древние мудрые создания, не знающие жалости и пощады. Враг умен, враг коварен, враг силен. И да, мы... Трусливые и ничего не понимающие, выходим именно против них. Есть ли у нас шанс? Даже не смешно. Но выбора у нас нет. На кону. Судьба трех сотен миров. Пролог. Перед глазами вспыхнули алые символы. Внимание! У вас есть сутки на... Поздравляем! Вы попали в топ-1000. 987. Существ. Прошедших инициализацию. Количество жизней плюс два. Всего пять. Получено два знака силы. Всего два. Протез упирается в тормоз. Шины скрипят по заледеневшему асфальту. Старая Нива уходит за нос, вылетает на встречную полосу и едва успевает разминуться с несущейся маршруткой. Колеса, не имея сцепления, скользят про промороженной поверхности. Шедевр отечественного автопрома лихорадочно колбасит по трассе. Машина вылетает на обочину. Капот ныряет в канаву. Ремень безопасности вдавливается в грудь. Рёбра трещат. Дыхание перехватывается. Зубы до крови прокусывают губу. Для активации истинного зрения уничтожьте одно из щит обезны. Для просмотра личных характеристик разрушьте алтарь. в распределении характеристик зачистить удар. Голова наклоняется вперёд, а затем от удара запрокидывается назад. Мозг в черепной коробке получает лёгкое сотрясение. Машина переворачивается, делает пару глинивых ковырков и замирает на месте. За потрескавшимся окном слышатся нескончаемые сигналы. Неведомым образом символы перед глазами впечатываются в сознание. создаётся ощущение, что мир перестаёт существовать, остаётся только кромешная тьма и таинственные знаки. Для полного подключения к всеобщему информационному полю уничтожьте 10 ещё дебесных. Для взаимодействия с энергией разрушьте алтарь пятого уровня. Для выбору пути поглотите 50 сенций душ. Что за чёрт? Смог проговорить незадачливый водитель. Его тело свободно болтается на ремне. Рядом раздаётся гудок, принадлежащий габаритной машине. Инвалид приподнимает голову. В последнюю секунду он видит свет фар, несущийся на него фуры. Мощный бампер влетает в лобовое стекло. Нива сменается, превращаясь в груду металлолома. Зафиксированный человек ощущает мимолётную вспышку боли, а следом его настигает смерть.